Глава пятнадцатая. «Кхе -кхе», невольно закашлялся я. и чего? поинтересовался Вано. Да так, ты где с ней познакомился-то? Я вроде говорил, в чате одном по переписке, а что? явно напрягся мой друг. Да ничего, просто, по-моему, я ее уже где-то видел, попытался я его успокоить. Все, может быть, согласился тот. Правда, не кажется она мне жительницей нашего района. Слишком уж утонченная, что ли. Почти как аристократка. Но говорит, что не аристократка. Непростая, короче. И это мне так нравится. Так, и какого спрашивается черта? это самая Елена Персифона начала околачиваться вокруг Хромова? Ясно только одно. Скорее всего, каким бы это ни было болезненным ударом по самолюбию моего друга, все это из-за меня. Вот не верю я в совпадение такого рода. Вдобавок, мы с ней явно не закончили разговор. Однако, после нашей первой странной встречи, я нисколько не боялся повторной. Наоборот, надо было бы, наконец, выяснить, какого лешего они ко мне так прицепились. В прошлый раз она от меня убежала. «Ну, ты познакомишь, что ли, нас? А то интересно же узнать, с кем ты там общаешься», — сообщил ему, стараясь изобразить легкую заинтересованность на лице. «Конечно, познакомлю», — с энтузиазмом заверил меня Вано, улыбаясь еще шире. «Я ей, кстати, уже про тебя рассказал. Она, знаешь ли, заинтересовалась сразу. Еще бы, целый граф. Не каждый день такие знакомства». «Так, стоп». Укоризненно посмотрел я на этого болтуна. «Какого, спрашивается хрена, ты вообще ляпнул, что я граф?» «Да что тут такого?» — искренне удивился тот. И правда, не думая, что сделал что-то из ряда вон выходящее. «Все на районе это знают. Подумаешь, секрет». «Ладно, ладно», — поспешно добавил он, видимо, заметив что-то нехорошее в моем взгляде. «Извини, если что. Но ты ведь обычно на этот счет не парился особо». Уж прости, если вдруг задел. К тому же она обещала познакомить с подругой своей. Показывала мне фотку. Зачетная девчонка. В следующий раз обязательно все вместе затусуемся. Вот, кстати, смотри. Он протянул мне телефон, на экране которого была фотография. Передо мной была красивая блондинка. В легком, даже слегка вызывающем, обтягивающем платье. Хм, да уж, действительно. Мало кто бы отказался с такой познакомиться. Как бы лучше рассказать Хромову о том, кто на самом деле его девушка. Немного поразмыслив и перекинув все за и против, я решил пока с этим не торопиться и оставить разговор до более подходящего момента. Вот найдет Глотов мне квартиру, тогда уже и поговорим. К тому же сейчас мой друг явно был не в том состоянии, чтобы воспринимать такие новости адекватно. Удовлетворенный моей реакцией, Вано тем временем заявил, что он сегодня устал, поэтому идет в душ, а после спать. Я только кивнул, отпустил его с миром и снова уселся за ноутбук, ощущая странную смесь облегчения и тревоги одновременно. Первым делом зашел на страничку своей заклятой подруги по имени Эльвира и с удовлетворением понял, что ворон меня не обманул, тема по поводу меня была удалена. Надо же, как оперативно. Когда люди держат свое слово, это всегда приятно. Что ж, надеюсь на этом, вопрос с мажоркой будет окончательно закрыт. Хотя, конечно, оставалась еще та троица аристократических горе-гопников. Но всерьез я их не воспринимал. Поэтому главной проблемой оставались сектанты. Да и самое важное, я все еще так и не понимал, что им вообще от меня нужно то это и персефоне что таинственный б а вот звонок раздавшийся так поздно честно говоря меня удивил даже больше всего удивил тот кто звонил точнее сказать удивила ирина портнова но моя начальница как ни странно разговаривала сухо и официально завтрашний понедельник внезапно оказался я таким санитарным днем то ли комиссия то ли что там я толком не понял но понял одно Завтра в неочередной выходной. Понятное дело, меня подобная новость только порадовала. Уж больно много событий в воскресенье произошло. Так что весь мой выходной понедельник провел дома. Идти мне никуда не хотелось, да если честно и смысла особого не было. Выспался отлично, несмотря на целый ворох нерешенных проблем, которые, казалось, поджидали меня буквально за дверью. Вот тоже странно. Казалось бы, нервничать и переживать самое время, но на удивление был подозрительно спокоен. Я по жизни не отличался особой мнительностью, но от таких перспектив точно стоило бы хотя бы немного поволноваться. А сейчас, к собственному удивлению, особого волнения не испытывал. И, честно говоря, это состояние мне очень даже нравилось. Порой закрадывалась сумасшедшая мысль. А если сектанты правы, я действительно какой-то там, прости господи, аватар Зевса, как бы безумно это ни звучало. Но, честно признаться, не ощущал себя никаким богом. Я как был Семеном Феоктистовым, так и остался, разве что оказался в теле Семена Соболева, вот и вся разница. Единственное, что меня настораживало, если не считать эти странные вспышки магии, непонятные сны. Вано просидел у себя в комнате, уткнувшись словно зомби в свой телефон, а это означало лишь одно. Ноутбук остался полностью в моем распоряжении. Так что я неплохо посерфил, окунувшись в местные развлечения. Захотелось почувствовать себя причастным к здешней молодежной жизни. Как уже говорил, в этом мире существовали телевидение и кино, хотя с кинотеатрами тут полнейшая засада. На всю Москву аж 4 штуки, а в остальных крупных городах один, максимум 2. Цены на билеты просто заоблачные. Позволить себе такое могли только богатеи, да и репертуар фильмов, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Причем мне было непонятно, почему так. Единственное, что я выяснил, весь процесс съемки тут происходил с помощью невероятно дорогих магических камер, из-за чего это искусство становилось сугубо элитарным и по-настоящему недоступным для простых смертных. И как ни странно, телевидение было гораздо дешевле, но по нему шли бесконечные сериалы, в которых натурных съемок и спецэффектов не было, а лишь ситкомы и мелодрамы, а помимо них новости и спортивные передачи. Кстати, в этом мире присутствовал футбол, и по правилам он почти не отличался от того, к которому я привык, в прошлом мире. Только названия команд звучали необычно. Я даже посмотрел кусочек одного матча между двумя топовыми клубами. Что сказать? Думаю, многие футболисты из моей родной РПЛ вполне бы могли здесь прославиться. В общем, уровень, но так себе. Касаемо компьютерных игр, они тут тоже имелись, конечно, но никаких тебе Варкрафтов и Ведьмаков. В основном какие-то Тетрисы да двухмерные ходилки, уровня любимых всеми денди из моего детства. В общем, полный облом для геймера. Хотя чувствую, что в ближайшее время мне вряд ли будет до игр. Но ничего. Немного поиграл ради интереса, не зацепило. Далее прошелся по здешней музыкальной индустрии. Но, увы, я не умел играть ни на каких музыкальных инструментах. А музыку предпочитал тяжелую. Ее, увы, практически не было. Везде одна попса, максимум легкий рок-н-ролл. Пришлось довольствоваться тем, что есть. А вот ночная жизнь. Тут кипела. Ночных клубов хватало, но опять же, все это удовольствие предназначено явно для обеспеченных граждан. Судя по сумасшедшим входным ценникам, я, пожалуй, такой досуг не потянул бы. Как говорится, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. И еще один повод скорее выбраться из Бирюлева. Когда, наконец, оторвался от компьютера, был уже вечер. Герой-любовник Хромов с довольным видом тоже выбрался из комнаты. Пришлось уступить ему ноутбук. Он вдруг решил поработать. Утром на работу я вновь доехал на машине только до метро. Пусть проблемы с Эльвирой решены, но, как по мне, метро быстрее и хлопот меньше. А местные гопники, надеюсь, меня больше не побеспокоят после всех этих событий. Вот и оставил авто на стоянке и по старой схеме отправился в подземку. На работе мое заявление об увольнении восприняли по-разному. Начальник, как и ожидалось, только одобрительно похлопал по плечу, мол, молодец, и вообще давно пора что-то более приличное найти. Сказал, что надо бы доработать неделю. Ну, думаю, недельку потерплю. А вот Портнова, похоже, расстроилась. Ей, как я понял, очень хотелось поговорить со мной один на один, но из-за особенностей работы склада сделать это было почти нереально. Тем не менее... Вечером она все же подловила меня после работы, и у нас состоялся интересный разговор. Девушка была расстроена, но в целом по-человечески понимала, что я прав. Хотя, как мне кажется, слишком уж быстро она перестроилась на новую волну. Еще недавно Семена гоняла, как Сидорову козу, а теперь прямо-таки влюбилась. Загадочная женская душа». И на этот раз уже открытым текстом предложила встретиться в выходные. Я возражать не стал, отделавшись универсальным словом в подобных случаях. Созвонимся. Остальному народу мое увольнение было абсолютно по барабану. Я, впрочем, и сам особо ни с кем из коллектива тесно не общался. Постоянные разъезды не способствуют завязыванию дружбы. Кстати, начальство не обидело, даже обещали выплатить нешуточное выходное пособие. 25 рублей. Для меня весьма приятный бонус. Я все же решил рассказать оно о поисках новой квартиры и об интересном предложении директора школы. Надо отдать должное. Его реакция удивила даже меня. Парень, как я и ожидал, немного расстроился, но при этом к удивлению меня поддержал. «И правильно!» заявил он. «Давно пора было съехать и работу курьера тоже бросать. Я ведь всегда говорил, что это не твое. Жалко, конечно, что расстанемся, но я думаю, ты все правильно делаешь. Звонить-то мне хоть будешь?» Честно говоря, мне даже стало неловко, хотя будущий адрес ему давать не хотелось, особенно учитывая его новую подругу, пресловутую Елену Персифону, которая явно мозги ему уже промыла. Хотя кто его знает? Я же не говорил, кто на самом деле Елена. Поэтому реакцию его предсказать точно не смогу. К тому же, при желании меня легко найти. Имя известно, школа известна, Вычислить не так сложно. Попробовал было осторожно намекнуть другу, что его новая пассия, возможно, не совсем та, за кого себя выдает. Но быстро понял – бесполезно. Вовремя отступил, чтобы не нарваться на ревность. «Ладно, тут уже ничего не поделаешь. Думаю, переживет. В конце концов, Персифоне интересен я, а не воно». «Буду, конечно», — в конце концов успокоил я его. «Во, не забывай, я тебе обещал познакомить с подругой моей Ленки». «Уже моя Ленка. Быстро идет процесс». А в среду позвонил риэлтор, и весьма кстати. Я как раз только что отвез последний заказ и подъезжал к складу. Гном по имени Кир радостно сообщил, что нашел идеальный вариант. Как и обещал, двухкомнатная квартира, вполне приличная, не уставшая, в хорошем состоянии. Гостиная, спальня, большая кухня, мебель, кухонная техника, все есть. Не новая, конечно, но исправная и рабочая, с короговоркой доложил гном. Надеюсь, это тебя не смутит. «Нисколько», — уверил я. «После той дыры, где жил свано, меня вряд ли какая-то мебель могла испугать». «28 рублей с нашей комиссией. Комиссия, как и договаривались, 7%, — уточнил Кир». «Хорошо». «Тогда надо встретиться вечером. Когда сможешь». Я прикинул. Работой не особо загружен. Договорились встретиться на квартире в 7 вечера. «Ехать мне туда минут 20 на метро». И вот без пяти семь я стоял перед двенадцатиэтажным домом, окна которого выходили прямо на оживленную улицу Николая Пятого. Но, как я уже говорил, здешний транспорт был не настолько шумный, как тот, к которому я привык в прошлом мире. Сам дом выглядел весьма презентабельно, даже впечатляюще. Напомнил мне новостройки из родной реальности, которые вырастали как грибы после дождя. «Реновация, все такое. Три подъезда». Первым меня встретил Кир. В этот раз он выглядел особенно представительно. Черный костюм, явно недешевый, сидел на нем как влитой, подчеркивая всю коренастую суть гнома. «О, Семен!» — приветливо улыбнулся он, довольный моей пунктуальностью. «Вот это я понимаю. Правильно подошел к делу. Пошли, и пошли!» Мы прошли через симпатичный холл, где в просторной стеклянной будке сидел консьерж, невысокий дедок с лукавым, немного хитрым взглядом. Он с уважением кивнул Киру и с нескрываемым любопытством оглядел меня. На лифте поднялись на четвертый этаж. Здесь, в просторном предбаннике, судя по количеству дверей, было всего три квартиры. Насчет соседей не знаю, подробно не выяснял. На всякий случай предупредил меня риэлтор. Но, говорят, народ здесь спокойный, да и звукоизоляция на уровне. Сама квартира оказалась даже лучше, чем описывал мой спутник. Реально большая, двухкомнатная, в которой еще добавлялся широкий холл, что придавало всему помещению ощущение простора и уюта. Ну а ванна так вообще, по сравнению с прошлой квартирой, была образцом чистоты и комфорта. «Беру», — сразу сообщил я гному, не раздумывая ни секунды, «потому что терять такой вариант было бы просто глупо». «Я не сомневался», — улыбнулся тот. «Так что подпишем договорчик. У нас, сам понимаешь, все честь по чести, по всем правилам, как и положено уважающим себя людям». В общем, подписали мы с ним договор. Срок — год с возможностью расторжения при предупреждении за две недели. «Стандартная практика, ничего необычного». «Ну, в принципе, нормально, ничего подозрительного». Внес я 28 рублей, получил ключ и стал, что называется, полноценным хозяином новой квартиры. «Телефон мой у тебя есть», — предупредил меня гном, прощаясь. «Если что, звони, не стесняйся, решим любой вопрос». То есть, как не получилось, уставилась на свою сестру Эльвира, не понимая, что именно пошло не так. Ты же обещала, а я даже со стены в братстве свой пост удалила. Она даже отодвинула любимое мороженое, особенное, с кучей экзотических фруктов, и приготовленное по какому-то хитрому рецепту, который использовали только в одном единственном кафе в столице. В Шантали. Именно там сейчас и сидели сестры. Эльвире нравилось это место, поскольку, чтобы попасть сюда, нужно было пройти через строгий дресс-код. Фильтр мало кому доступный, поэтому всяких оборванцев и простолюдинов, даже богатых, сюда не пускали. «Что происходит, Милина? укоризненно повторила она свой вопрос, глядя на сестру с недоумением. «На самом деле, все это казалось очень странным». Она не помнила, чтобы когда-то ее сестра не выполняла своих обещаний. «Извини», — виновато пожала плечами сидевшая напротив Мелина. «Вот так бывает, что-то иногда идет не по плану. Дядя Абрам предупредил, чтобы я не вмешивалась, и передал, чтобы я предупредила тебя», — сокрушенно покачала она головой. «Не просто так же я просила убрать пост». «Да что это такое?» — невольно повысила голос Эльвира и тут же притихло под неодобрительными взглядами посетителей. Не принято было в подобном месте так открыто свои чувства демонстрировать. Люди здесь собирались приличные, сдержанные. Она виновато улыбнулась и вновь посмотрела на сестру. Какого? На этот раз она выругалась шепотом. Это же обычный человек. Почему это дядя вдруг стал его защищать? А мне откуда знать, фыркнула Милина. «Но я дядю Абрама хорошо знаю. Если он посоветовал что-то сделать, значит, сделать это действительно нужно. И тебе это известно не меньше, чем мне». «Знаю», — проворчала Эльвира, все еще недовольная происходящим. «Но я все равно его найду». «Вот ты разошлась, сестричка», — скептически покачала головой ее собеседница. «И как ты это хочешь осуществить?» Я краем уха слышала, что он живет на окраине. Сама понимаешь, в каком районе. Вряд ли там твои подписчики имеются. — У меня подписчики есть везде, — гордо заявила Таня, скрывая уверенности. — Так что найду. — Интересно, — весело протянула Мелина, саркастически разглядывая ее. — Допустим, проигнорируешь предупреждение дяди, найдешь его, и что далее? Что дальше это будет? Разберусь, отрезала Эльвира, почти не задумываясь. Только имей в виду, прищурилась сестра, я не собираюсь противостоять дяде. Я тебе передала его предупреждение, теперь дело за тобой. Пост, ты убрала, молодец, но если будешь его искать, это будет уже только на твой страх и риск. То есть не поможешь? Эльвира удивленно уставилась на девушку, не ожидая такого поворота. «Нет, сестренка», — покачала та головой, подтверждая свои слова. «И тебе не советую лезть. Дядя все отцу расскажет, а там, сама знаешь. Папа долго разбираться не будет. Он давно мечтает засунуть тебя в первый универ». «Да пошел этот универ», — презрительно фыркнула девушка. «Прекрасно обойдусь и без него. А отец может не беспокоиться». «Ты его слова забыла?» Голос Мелины стал серьезным, даже напряженным. Мол, если опять куда-то влипнешь, придется учиться. Возможно, но я все равно не считаю, что из-за какого-то человечешки мне грозят неприятности. Этим человечешкой, дядя Абрам заинтересовался. Да и ладно, значит, буду осторожной. И вообще, я что-то не поняла. Ты что мне сказать-то хочешь? Ты мне сейчас угрожаешь? «Да ты о чем?» Теперь в глазах Мелины плескалось откровенное изумление. «Нет, конечно. Просто ты явно не воспринимаешь серьез барона Зингера». «Поверь, воспринимаю», — серьезно ответила Эльвира. «И у меня, кстати, уже есть кое-что», — загадочно посмотрела она на сестру. «За что можно зацепиться?» «Что?» — ее собеседница аж подалась вперед. «Расскажи». «Тебе расскажешь», — хмыкнула девушка. «К барону Зингеру сразу побежишь». «Это с чего еще?» — обиженно ответила сестра. «И, по-моему, никогда не давала тебе повода думать, что я не умею хранить секреты». «Извини», — Эльвира положила ладонь на руку сестры. «Конечно, не давала. Но никто не должен узнать». «И не узнает», — горячо заверила ее та. «Тогда слушай».